«Она все в девках». «Так она выходит на пять лет старше Артема? нахмурился Духарев. «Ты что, мышь, в своем уме?» «Ну и что с того?» фыркнул мышата. «Зато красавица. И в родстве со всей булгарской знатью. Что же к ней никто не сватался?» «Сватались еще как! Женихи толпами! Сватались почище, чем к этой. Как ее? Ну, у который муженек двадцать лет по морям странствовал, про которого Артём Кенритор рассказывал. Как её звали-то? Лоб Мышата собрался складками, отражая интенсивную работу мозга. Пенелопа, сказал Духарев. Точно! Виж, брат, старею, сокрушительно произнёс мышата. Простое имя вспомнить не могу. Не прибедняйся, усмехнулся Сергей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 Это в Киеве батя наш изгоем был. А здесь радов уважают. У нас с тобой родичей, что грибов после дождя. Одного я понять не могу. Зачем батька к русам подался? Сколько у людишек не спрашивал, не знают. Сказывали, был в ближних у кесаря Семеона, а как тот помер, сразу уехал. Почему? Не ведают.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 Кесарь Пётр оставил покойной матушке нашей красавицы. Вон за той рощицей взгорок его отсель не видно, так там раньше межецкий замок стоял. Когда Пётр с братьями воевал, батька боярышни нашей в нем заперся и месяц осаду держал. Потом сдался, только Пётр его всё равно казнил, а замок повелел разрушить. Так что там одни развалины. А теперь туда глянь.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 На самом деле он уже точно знал — невестой Артема этой булгарке не бывать. После получасовых обменов любезностями и упражнения полуведерного кувшинчика с Мурсом вина гостям не предложили, Мушата приступил к делу. Вот изволь взглянуть. Парсуна сына воеводы Серегея и моего племянника приехал в Преславу вместе с отцом.